Квинтана посадила аэрокар на подходящее место и с облегчением вздохнула. К машине подошли два робота, чтобы осмотреть ее и при необходимости перезарядить. Квинтана прислонилась к Дэниелу и взглянула вправо. «Вот там, в нескольких километрах отсюда, река Соскоя-Ханна. Какой жаркий день!» Она с явной неохотой выпрямилась и улыбнулась Дэниелу. «Хуже всего, когда покидаешь город. Окрестности совершенно не контролируются. Подумать только, какое пекло!» Вы не чувствуете жару, Дэниел? У меня есть внутренний термостат, мадам. Он хорошо работает. Великолепно. Хотела бы я иметь такой. Здесь нет дорог, Дэниел. И нет роботов, которые проводили бы вас. Потому что они никогда туда не ходят. И я не знаю, где именно то место, которое вы ищете. Мы можем лишь случайно обнаружить вашу базу. А можем и проскочить мимо. Всего в каких-нибудь 500 метрах. Не мы, мадам. Вам придется остаться. Наше путешествие может быть опасным, к тому же у вас нет кондиционера, и вы можете просто физически не выдержать, даже если ничего не случится. Могли бы вы подождать нас, мадам? Для меня это было бы очень важно. Я подожду. Но мы можем отсутствовать несколько часов. У меня в машине есть кое-какие приспособления, к тому же здесь неподалеку маленький городок Гаррисборг. В таком случае нам нужно идти, мадам. Дэниел легко выпрыгнул из аэрокара. Жискар последовал за ним. Роботы направились на север, был полдень, и яркое летнее солнце отражалось в полированном корпусе Жискара. «Любое проявление мыслительной активности, которое ты заметишь, будет тем, что мы ищем», — сказал Дэниел. «Здесь на много километров вокруг никого нет». «Ты уверен, что мы идем туда, куда нужно?» «Нет, друг Жискар, но мы должны идти».